рот и про своего дедушку так, как ты пишешь, и почему ты приказываешь мне писать неправду? Если ты отвечаешь «да», то это рождает другой вопрос, а именно, если мы так кочуем вокруг правды, почему мы не делаем наш рассказ высокопробнее жизни? Мне кажется, что мы его делаем даже низкопробнее. Мы часто выставляем себя как глупых людей, а нашу поездку, которая была благородной поездкой, выставляем как обычную и второсортную. Мы могли дать твоему дедушке две руки и сделать его высокопреданным. Мы могли дать брод то, что она заслуживает, в замещение того, что она получает. Мы и Августину могли отыскать, Джонатан, и ты мог ее поблагодарить. И мы с дедушкой могли обменяться, и это могло быть идеально и красиво, и смешно, и, как ты говоришь, благотворно-печально. Мы и твою бабушку могли вписать в твой рассказ. Ты ведь этого жаждешь, да?» что наводит меня на мысль, что, возможно, мы могли вписать в этот рассказ и дедушку. Возможно, и я это только изрекаю, мы могли сделать так, чтобы он спас твоего дедушку. Он мог быть Августиной или Августом, или просто Алексом, если бы тебя это удовлетворило. Я не думаю, что есть пределы тому, какой великолепной мы могли бы заставить казаться жизнь. Бесхитростно. Александр. Что мы увидели, когда увидели Трахимброд или «Впадая в любовь»?» «Никогда внутри этого не бывало», — сказала женщина, которую мы продолжали считать Августиной, хотя и знали, что она не Августина. Это заставило дедушку объемисто засмеяться. «Что тут смешного?» — спросил герой. «Она никогда не бывала в автомобиле. Серьезно?» «Это совсем не страшно», — сказал дедушка. Он открыл для нее переднюю дверь автомобиля, — и подвигал по сиденью рукой, чтобы продемонстрировать отсутствие злого умысла. Освободить для нее переднее сиденье показалось мне элементарной вежливостью не потому, что она была глубокой старухой, пережившей много ужасных вещей, а потому, что это был ее первый раз в автомобиле. А я думаю, что сидеть на переднем сиденье клевее. Позднее герой сообщил мне, что в Америке это называется сидеть на стрёме. В оригинале — to sit. Шотган, буквально сидеть с обрезом, пошло с тех пор, когда на человека, сидевшего рядом с возницей, возлагалась обязанность отстреливаться в случае нападения бандитов. Августина села на стрёме. «Ты ведь не будешь путешествовать слишком быстро?» — спросила она. «Нет», — сказал дедушка, устраивая свой живот под рулём. «Скажи ей, что автомобили очень безопасны, и ей не следует бояться». «Автомобили — это безопасная вещь» проинформировал ее я. Некоторые даже оснащены воздушными подушками и зонами смятия, но этот не оснащен. Я думаю, что она не была в расцвете готовности услышать звук «врррррр» сфабрикованный автомобилем, потому что объемисто закричала. Дедушка успокоил автомобиль. «Я не могу», сказала она. «Что же мы сделали? Мы поехали на автомобиле следом за Августиной, которая пошла пешком». Сэмми Дэвисной-младшей пошла вместе с ней, чтобы составить ей компанию и чтобы нам не пришлось нюхать сучий пердеж в автомобиле. Отсюда всего один километр расстоянии сказала Августина. Так что она могла идти пешком, и мы все равно успевали доехать, прежде чем станет слишком темно, чтобы что-нибудь увидеть. Должен сказать, это выглядело очень странно. Ехать следом за человеком, который шел пешком, особенно когда человек, который шел пешком, был Августиной. Она была в состоянии пройти всего несколько десятков метров, прежде чем утомлялась усталостью и совершала привал. Когда она приваливалась, дедушка глушил автомобиль, и она садилась на стрёме, а потом снова пускалась в путь своим странным макаром. — У тебя есть дети? — спросила она дедушку, пока переводила дух. — Конечно, — сказал он. — Я его внук, — сказал я сзади, отчего почувствовал себя до того гордым человеком потому что, кажется, впервые произносил это вслух. И я ощутил, что дедушку это тоже сделало гордым человеком. Августина очень улыбнулась. Я этого не знала. «У меня двое сыновей и дочь», — сказал дедушка. «Саша — сын моего самого состарившегося сына». «Саша», — сказала она, — будто желала услышать, как зазвучит мое имя, когда она сама его изречет. «А у тебя есть дети?» — спросила она меня. Я засмеялся, потому что подумал, что это странный вопрос. «Он еще молодой», — сказал дедушка, и положил руку мне на плече.